Золотаренко Костомаров Хмельницкий том 2 страница 398 Грушевский том 9 часть 1 страницы 312 313 Кордуба страница 331 Богдан Хмельницкий называл Ивана Золотаренко своим шурином Тем временем казацкая армия у Берестеча могла оказывать сопротивление натиску поляков на протяжении еще 10 дней после бегства татар, после чего те казаки, которым удалось выжить в этой бойне, бежали через болото. Положение казаков еще совсем ухудшилось, когда 25 июня литовская армия Радзивилла захватила Киев. Показалось, что Польша выиграла, решающую битву и сможет теперь применить те же карательные меры против казаков, что и в 1638 году. Однако сами поляки понесли столь значительные потери в битве при Берестечке, что мобилизованные войска не испытывали желания продолжать войну. Большинство возвратилось домой. Задача справиться с казаками была предоставлена солдатам регулярной армии их было около 20 тысяч, под командованием королевских и полевых гетманов Потоцкого и Калиновского. Лидер польских непримиримых, князь Иеремия Вишневецкий, умер 3 августа 1651 года. После целого ряда стычек поляки и казаки пришли к обоюдному решению, что лучше сесть за стол переговоров. 18 сентября в Белой Церкви был заключен мирный договор. Вновь была подтверждена автономия казаков, но большая часть условий нового договора была неблагоприятна для них. Количество реестровых казаков было уменьшено до 20 тысяч. Казацкая территория теперь признавалась только Киевская область, Брославская и Черниговская области были возвращены полякам. Текст Белоцерковского договора смотрите Костомаров, том 2, страница 435-439, Грушевский, том 9, часть 1, страницы 365-367. 3 января 1652 года В Варшаве собрался Сейм. Утверждение Белоцерковского договора явилось одним из главных пунктов его программы. Заседания Сейма проходили бурно из-за распри между различными фракциями. Наконец, один из делегатов, Сыцинский, прервал заседание заявлением, что он не допустит дальнейших дискуссий. Это было невероятно. Эффектное применение знаменитого «Леберум вето» в польском парламенте. Сейм Белоцерковский договор не утвердил. Тем временем польские землевладельцы возвратились на свои земли на Украине в мрачном и мстительном настроении. Крестьяне во многих местах немедленно начали бунтовать против них. На казацких землях, теперь ограниченных областью Киева, Хмельницкий следовал своему прежнему принципу верности договору и посылал казаков для усмирения крестьян. В районах Брослава и Чернигова поляки могли действовать так, как им угодно, и не тратили лишних усилий, чтобы наказывать непокорных крестьян, тысячи которых искали убежище в Москве. Московское правительство предоставило им земли в верховьях Дона и Верхнего Донца, а также гарантировало освобождение от налогов на тех условиях, что они будут оказывать поддержку московитам, отражая татарские набеги. Поселения такого типа назывались Слободами, искаженные от свобода. Это явилось началом заселения земель, впоследствии известных как Слободская Украина, Харьковская и Воронежская области. Милюков очерки В том первой страницы 58-59 Боголей очерки То, что польскому сейму не удалось ратифицировать белоцерковский договор, породило противоестественную ситуацию.